Голова вторая. Просыпалась я тяжело. Как после целой ночи подготовки к сложному экзамену, от которой гудела голова, и не перестала гудеть за короткое время, отведенное на сон. Все тело ныло, шевелиться совершенно не хотелось. А и зачем шевелиться? Звонок не звенит, значит, можно спать дальше. Экзаменов еще полгода не предвидится. Наверное, мне вообще никуда не нужно идти. Не буду вставать. Не открывая глаз, перевернулась на бок. Наталье что-то мешалось, тяжелое такое, теплое. Махнув рукой, скинула это на кровать и уже собиралась вернуться к блаженным грезам, когда что-то вновь шлепнулось в Наталью. Черт, да что это такое? Я открыла глаза и едва удержалась от вопля. Вчерашние воспоминания на перебой затолкались в голове, и, в принципе, мне даже стало понятно, почему мы с Аидом в одной кровати оказались. Другой здесь попросту нет. А ему, болезнему, корчиться на диване просто противопоказано. «Но какого черта он так по-хозяйски раскладывает конечности на моей талии?» «Это я о руке, если что. Довольно тяжёлой, между прочим». Решив пока не поднимать крики с обвинениями в домогательстве, тем более что вымытый и вполне прибранный, по крайней мере, волосы уже не болтались, ничесанной паклей, мужчина выглядел очень даже привлекательно. Темные круги под глазами почти исчезли, щеки уже не казались такими уж впалыми, а кожа по-прежнему очень светлая, приобрела живой оттенок, избавившись от неестественной белизны. Гордые линии точёных бровей, тонкие, четко очерченные губы, прямой нос. Красивый мужчина. И вообще, как будто даже накануне не пытался умереть. «Так, стоп, интересно получается, очень интересно». Не слишком ли он быстро в себя приходит после того, как чуть не помер? А потом до меня вдруг дошло. Ну, конечно. Зря, что ли, книги фэнтезийные читала. Так вот, восстановился этот паразит за мой счет Паразит в самом прямом смысле этого слова. Сам ведь говорил, что я должна помочь ему восстановиться. Не вампир. Да мало ли всяких паразитов может водиться в другом мире. Он может энергетический вампир, а название другое. «Точно. Он тут, значит, развалился, весь такой счастливый, меня в качестве подставки под руку пристроил, а у меня теперь все тело болит? Из-за того, что он вчера чего-то там оттяпал от моей жизненной энергии? Ах ты!» Кажется, от возмущения забыла все слова. оно ну, пошёл с моей кровати!» «А что? Моя кровать?» Моей же несчастной обкусанной аурой выстраданная. В очередной раз собиралась смахнуть его руку с а потом и его самого с кровати когда Аид вдруг распахнул глаза и перехватил мое запястье на полпути. «Тише!» — прошипел мужчина. «Я не хочу больше летать». «Летать?» От растерянности даже злиться перестало. Его взгляд многозначительно скользнул к моей руке. Я тоже туда посмотрела. Увидев окутавшее кисть золотистое сияние, собравшееся небольшим колючим шариком в ладони, раскрыло изумленно рот. Знакомое золотистое сияние, которое видела уже два раза. На площади, когда перепугалась и отбросила от себя Аида, действительно отправив его в полет. И как раз накануне, когда он мной решил подкрепиться, медленно, осторожно перевела недоверчивый взгляд на мужчину. «Что, правда, снова летал?» «Лучше убери». Доброжелательно и будто бы даже заботясь о моем благополучии посоветовал Аид. Хотя, подозреваю, беспокоил всё он в том плане, чтобы меня не прибить в ответ за очередной непредвиденный полет. «Ммм, а как?» Я с опаской покосилась на золотистый шарик. Вроде в прошлый раз больше был. Когда Аида невольно отбросила, тогда все светом сияло, а тут всего лишь маленький шарик, безобидный, наверное. Аид тяжко вздохнул. «То есть ты даже не знаешь, как пользоваться магией?» «Нет». Я вообще не знала, что она у меня есть. Сказала, а потом подумала. Дура. Ой, дура. После тех вполне удачных попыток обороны я могла бы притвориться крутым магом. А что, крутому магу лезть этот паразит поостерегся бы. Вон с каким подозрением поглядывал на окутанную светом руку. А теперь что? Теперь точно бояться не будет. И из защиты у меня только случайная магия. В том смысле, что убережет или не убережет, от случая зависит. «Пробуждение магических способностей при пересечении границы миров?» Мужчина прищурился. «Интересно. Очень интересно. И, чуть помолчав, все же посоветовал. Закрой глаза и представь, что свет с твоей руки исчезает. Не летит куда-нибудь, не перемещается, а просто гаснет. Можешь еще подумать при этом, что ничего тебе не угрожает». Он насмешливо фыркнул. Я ответила полным подозрений и недоверия взглядом, но потом глаза все же прикрыла и решила последовать совету. Повторила все в точности так, как сказал Аид. Убедила себя, будто ничего мне не угрожает. Да и поводов возмущаться особых пока нет. А затем представила, как постепенно гаснет свет и, наконец, совсем исчезает. Открыв глаза, с удовлетворением отметила. Все получилось. Света больше не было. «Выходит, этой магией вполне можно управлять силой мысли?» «Замечательно!» — кивнул Аид, только теперь отпустив мою руку. Внезапно мужчина подался вперед, мне навстречу, зловеще улыбнулся и предложил. «Покормишь завтраком?» «Что?» — он издевается. «Опять мою энергию жрать собрался, паразит недоделанный!» Я размахнулась и хотела влепить кулаком ему в грудь, надеясь, что не все еще раны у этого монстра зажили. Но Аид вновь без труда перехватил мою руку. «А ночью реакция у тебя была хуже», — заметила я разочарованно. «Конечно, но я быстро восстанавливаюсь», — улыбнулся Аид. «За мой счет! Признайся, а? Что ты со мной сделал?» «То, о чем мы договорились заранее». Он пожал плечами, отпуская мою руку, уже не столь боевую. Полагаю, пожимать плечами лежа на боку не очень удобно, но Аид оказался на удивление талантлив. «Я взял тебя с собой в трактир, а ты помогла мне восстановиться». «Каким образом? Объясни, пожалуйста». Обвинениями я больше не кидалась, но в произошедшем хотелось разобраться. В конце концов, я абсолютно ничего не знаю о мире, в котором очутилась. «Ты все правильно поняла». Я забрал у тебя часть жизненной энергии, которая помогла мне ускорить восстановление. До полного восстановления организма, конечно, ты меня не дотянула, иначе пришлось забрать у тебя слишком много. Ну а пока...» Мужчина задумчиво вгляделся в мое лицо. «Пару дней будешь чувствовать слабость. Потом твоя жизненная сила должна полностью восстановиться. И сейчас ты собирался еще немного у меня позаимствовать?» «Нет». Аид усмехнулся. «Сейчас я говорила о самом обыкновенном завтраке». «Ты ешь обычную еду?» — удивилась я. «Нет, ну мало ли. В некоторых книгах вампиры действительно могли есть обычную пищу. Просто им также требовалась кровь для поддержания вампирской сущности. Однако в большей части прочитанной мной литературы вампиры ограничивались одной лишь кровью». «Конечно. И теперь думаю, что лучше все же сам схожу за нашим завтраком». Пока Аид ходил на первый этаж, чтобы заказать нам еду, я посетила ванную. Прислонённая к косяку, но по сути отсутствующая дверь, по-прежнему смущала, поэтому пришлось довольствоваться умыванием. Заодно успела поразмышлять. Например, о том, что у меня, оказывается, есть магия. Ясное дело, заподозрила я это еще в первый раз, когда только ей воспользовалась. Но в тот момент думать об этом было некогда. А сейчас появилось время, чтобы все осмыслить. В голове закрутились обрывки идей, потому как фэнтези о попаданцах я читала много, очень много. И теперь... Чёрт, кажется, меня ждет увлекательное приключение. Главное, что магия у меня есть, а значит, не пропаду. Выяснить бы, конечно, подробности о здешней магической системе. Аид вернулся достаточно быстро, и что порадовало, уже с подносом еды. С огромным подносом. Но за фигуру переживала я зря. Ту гору мяса со странным гарниром он взял для себя, а мне принес омлет с ветчиной и сок из неопознанных фруктов. Уф, хорошо. Не привыкла я с утра много есть. Может, расскажешь что-нибудь об этом мире? Предложила я во время завтрака, решив воспользоваться осведомленностью Аида. Раз уж он знает о том, что я не местная, пусть вводит в курс дела». Потом нужно будет замаскироваться обязательно, чтобы каждый встречный не опознал во мне и номерянку. Мало ли как к ним здесь относятся. Может, на кострах сжигают. О, интересно. А если они и магов на кострах сжигают. На всякий случай поспешила уточнить первое, что больше всего волновало: Где мы находимся? Какие есть расы? Что у вас тут с магией? Мы в маленьком человеческом королевстве Рокха по соседству с империей. Проживав кусок мяса, охотно пояснил Аид. Глядя на его порцию, я вновь заподозрила нового знакомца в родстве с вампирами. Кстати, это тоже надо будет выяснить. Должна же я знать, что за зверь? тфу, какое разумное существо мною вчера поужинало. Империю обычно так и называют, просто империя, потому как она единственная в своем роде. Но официальное название тоже есть — Эльваир. В этой империи встречаются почти все расы нашего мира. Люди, эльфы, драконы, вампиры, демоны, феи и прочие. На самом деле разновидностей очень много, но помимо первых трех названных, остальные народы сравнительно малочисленны. Аид собирался еще что-то добавить, когда в дверь неожиданно постучали. Странно. Трактирщик, что ли? Прислуга? Пришли забрать поднос или прибрать в комнате? Первое мгновение по спине пробежал холодок, потому как в ограге вспомнились. Но они же в дверь не стучатся. Тема успокоила себя. Правда, до того момента, как снова взглянула на Аида. Тот, с подозрением прищурившись, смотрел на дверь. «Это не прислуга», — задумчиво отметил он и медленным, каким-то крадущимся шагом направился к двери. Открывал тоже осторожно, готовый в любой момент защищаться. Некоторое время любопытство боролось во мне с опаской, а потом с порога раздалось восклицание. Альвир, ты!» В голосе смешалось все радость, удивление и облегчение. «А я уж думал, тебя в ограге добили». «Мы знакомы?» Молчание. Я таки рискнула встать с постели и подойти поближе к двери, немного сбоку, чтобы из-за неширокого, но весьма высокого Аида рассмотреть визитера им оказался молодой парень с растрепанными светло каштановыми волосами не такими длинными как у аида вполне приемлемой для нашего мира длины одет в штаны и слегка пропыленный плащ но явно не из дешевых с затейливыми узорами на темной ткани эк тебя приложила пробормотал он ошеломленно проходи поговорим с восхитительной невозмутимостью предложил аид нет в самом деле Теперь, когда я уверена в том, что все происходит по-настоящему, никакая это не ни игра и не постановка ради шоу, поведение Аида, потерявшего память и ничего не понимающего в происходящем, вызывает искреннее уважение. Парень кивнул и зашел в комнату. Наткнувшись взглядом на меня, изумленно выдохнул. Ого, вот это поворот. Я пожала плечами. Мол, ну да, творятся нынче чудные дела, но мы уже почти привычные. А у меня, кажется, завтрак остыл. Надо доесть омлет. Вполне себе съедобный оказался. Для на средневекового трактира. Аид, видимо, точно так же рассудил и тоже направился к подносу с оставшейся едой. И при взгляде на Аида до меня вдруг дошла одна нелогичность. «Слушай, Аид, ты как свою рубашку починил? Она же вся порвана была на клочки. Или ты запасную с собой носил? В кармане плаща?» Мужчина окинул меня неприязненным взглядом. И чем ему новое имя не понравилось? Но ответа меня все же удостоил. С помощью заклинания. А, ну тогда все ясно. Я равнодушно кивнула, будто всю жизнь с магией бок о бок жила и принялась замлет Но в самом деле, подумаешь, магия. Подумаешь, рваный лохмотье в чистую рубашку превратил. С кем не бывает. Аид? Это уже наш неожиданный визитер удивился. Но ему отвечать никто не стал. По-прежнему, пребывая в растерянности, парень осмотрелся. Наконец его взгляд вернулся к Аиду, или как там его на самом деле зовут. «Так, Альвир, я не хочу рассказывать тебе твою жизнь от начала и до этого момента. К тому же все равно по большей части ничего не знаю. Так что давай лучше силой с тобой поделюсь». «Отлично. Аид, вернее, судя по всему-таки, Альвир», Разделался с последним куском мяса и снова поднялся. Я с любопытством воззрилась на обоих. Интересно даже, как это со стороны будет смотреться. Но никаких потрясающих спецэффектов, к сожалению, не было. Вообще все действо выглядело довольно скучно. Вампиры и то веселее пьют кровь. Аид, ну ладно, ладно, пусть будет Альвиир, поймал взгляд парня, и все. Тот тоже замер, неотрывно глядя Альвииру, По-моему, Аид лучше звучало, прямо в глаза. В какой-то момент я смогла рассмотреть мерцающее золотистое марево вокруг парня, и часть этого мерцания начала переходить к Альвииру. Красные глаза при этом начали загораться собственным, а может быть, украденным сиянием. Никаких обмороков и никаких полетов, естественно, не было. Но, похоже, Альвиир слегка покривил душой. Взял он у незнакомца гораздо больше, чем, как мне думалось, ему не хватило для полноценного восстановления. Интересно, если бы он взял у меня столько, сколько нужно, я бы вообще выжила?» «Реван», — внезапно произнес Альвир. «О, замечательно! Ты вспомнил, как меня зовут!» Весело улыбнулся парень, но в этой улыбке проскользнуло облегчение. «Неужели память к Альвиру действительно вернулась?» «Так просто? Из-за хорошего питания?» А потом Альвир посмотрел на меня. Красные глаза, почти переставшие сиять после подпитки чужой энергии, изумленно расширились, а спустя мгновение загорелись странным, каким-то лихорадочным блеском. Альвир покачнулся и, словно загипнотизированный, сделал шаг в мою сторону. Явная неадекватность мужчины меня обеспокоила, настолько, что в руке снова зажёгся золотистый шар. «Опа-на!» — воскликнул Реван. Но что его так поразило, я не поняла. Слишком занята была наблюдением за Альвииром. Я отступила назад и, приготовившись в случае необходимости запустить новоприобретенным оружием прямо в лоб, предупредила. «Если опять попытаешься мною закусить...» Не знаю, что именно подействовало. Однако Альвир остановился и мотнул головой, приходя в себя. Реван тем временем торопливо добавил. «Так, молчи. Только ничего не говори, пока глупости не наделал. Пойдем, лучше выйдем, обсудим ситуацию». Альвир нехотя отвел взгляд от меня и посмотрел на парня. После некоторых раздумий недобро прищурился и произнес. «Хорошо, пойдем». Резко развернувшись, направился к выходу. Реван ненадолго задержался. Про меня вдруг вспомнил. «Эм, слушай, с вами... Вижу, вчера что-то приключилось». Он многозначительно посмотрел на мои джинсы, которые я только отряхнуть успела после ползания по брусчатке. «Так что ты пока можешь спокойненько умыться и искупаться. Мы не будем торопиться». «Ага, значит, и дверь выломанную заметил. Мне нужен час». «Эм, эм...» парень обалдела выпучил глаза, но потом все же с удивлением справился ладно мы погуляем а вы точно вернетесь не бросите меня здесь вернемся странная улыбка скользнула по его губам после чего реван поспешил к двери вслед за успевшим выйти в коридор мужчиной. я не стала торопиться в ванную не то чтобы специально так много времени попросила мне же еще волосы надо вымыть подсушить расчесать Хотя с подсушить это я, наверное, погорячилась. Вряд ли здесь найдется фен. В общем, да, я решила подслушать. Уж очень странно себя вел Альвиир, И я очень надеялась, что разговор начнется прямо у двери, прежде чем они отправятся на прогулку. Спешно подкравшись к двери, благо босиком я действительно почти не шумела, заглянула в замочную скважину. Оба и вправду стояли прямо напротив и о чем то говорили. Но ничего не было слышно. Абсолютно ничего. Когда я уже собралась заменить глаз у замочной скважины на ухо, Альвиер внезапно размахнулся и врезал кулаком Ревану прямо по носу. Тот схватился за покалеченную часть тела и, судя по гримасе, возмущенно завопил. Уж это я должна была услышать. Торопливо приложила ухо к двери. Тишина. Магия, блин, гады, даже подслушать не дают. Я разочарованно вздохнула и на этот раз направилась к ванной. Пусть делают, что хотят. А мне и вправду пора себя в порядок привести. Местная, наверняка магическая система трубопровода оказалась весьма удобной. И душ можно принять, и в ванну. Нежиться себе не позволила. По-быстрому искупалась под душем, потому как не хотелось, чтобы, вернувшись, мужчины застали меня голышом. Конечно, вряд ли станут специально подглядывать. Но тут же половина дверного проема открыта. Не захочешь, а все равно заметишь, и все, что нужно, разглядишь. По пути размышляла. Во-первых, у меня, наконец, появилось время, чтобы обдумать, как я здесь вообще очутилась. Получалось нечто странное. Я точно помнила, как ходила утром на пары и как потом готовилась пойти в клуб в честь дня рождения подруги. А вот как вышла из дома и в этот клуб отправилась, не помню. Может, вообще не выходила и в клубе не была. Не помню. Дыра. Провал. Следующее воспоминание — шаг, помощенный мостовой в магическом мире. И откуда я шагала, тоже непонятно. Хотя, видимо, в собственном мире я начала этот шаг, а завершила уже здесь. Но что я делала перед тем, как попасть в этот мир? Или, может, я не помню гораздо больше? Может, уже и в этом мире успела что-нибудь натворить, прежде чем вновь себя осознать? от попыток вспомнить и мысли о том чтобы я такого страшного могла натворить разболелась голова может мне тоже у кого-нибудь кусочек жизненной силы оттяпать нет ну а что моему знакомцу ведь помогло был аидом стал альвииром сразу такие метаморфозы вот что дальше произошло я совсем не поняла но это тоже подождет как и мои отсутствующие воспоминания гораздо важнее сейчас решить что делать вряд ли я смогу особо рассчитывать на альвиира Он и в беспамятстве пребывает, фу, то есть без памяти. Взял меня с собой только на условии, что позволю собой подкрепиться. А сейчас вообще, наверное, за дверь выставит. Или не выставит. Просто идет по своим делам, оставив меня одну разбираться со своими проблемами. А мне даже платить за номер в трактире нечем. Разве что серьги золотые продать. У меня их целых три. Но кто их знает, насколько местные ценят изделия из золота и хватит ли мне полученных денег хотя бы на пару дней жизни. Ясно одно. Оставаться здесь и ждать у моря погоды нет смысла. Вероятно, нужно попытаться все же разобраться в возможностях перемещений между мирами. А ещё... Чёрт, я хочу научиться использовать свою магию. Хочу понять, что это вообще такое и как ее можно применять. В магическую академию хочу. Да. Зря, что ли, фэнтези читала? Я прямо-таки обожаю книги о магических академиях. А если уж представился такой шанс, им нужно непременно воспользоваться. Если, конечно, Альвир по доброте душевной вдруг не предложит отправить меня обратно на Землю. Ведь должны здесь что-то знать о путешествиях между мирами. Раз Альвир так легко опознал во мне и номерянку, не заявив, что так не бывает. Придя к мысли, что нужно непременно вызнать дорогу к ближайшей магической академии, если таковые в данном мире имеются, я почти успокоилась. В академиях, говорят, даже стипендию платят. Точно не пропаду. Главное, чтобы ночные прогулки в аграгов по местным улочкам не оказались здесь нормой, а то сама отбиваться от этих существ как-то не хочу. Да и не факт, что справлюсь, даже при наличии магии. А жить хочется. Очень. Особенно теперь, когда вроде как интересное приключение намечается почему бы не насладиться происходящим, пока пытаюсь выяснить, как меня сюда занесло, что вообще происходит и, возможно ли, вернуться назад. К тому моменту, когда возвратились мужчины, я почти закончила приводить себя в порядок. Фенов здесь, понятное дело, не нашлось, а, может быть, и существовал аналог, но распознать его среди обнаруженных в ванной вещичек я просто не смогла. Поэтому волосы высушить не удалось, но я не стала расстраиваться и принялась за расчесывание мокрых прядей. Они, кстати, благодаря влаге казались более темными и почти радовали глаз. «Это тебе», — с порога заявил Реван, потрясая громоздким свёртком в руке. «Хотя мне этого парня никто не представлял, а значит, могу звать его как угодно. И Альвиира тоже». «Что это?» «Одежда. Ты ведь не хочешь разгуливать по нашему миру в этом?» Он кивнул на мои джинсы. «Да, в фантазийном мире так не одеваются». «А с чего это вдруг?» С подозрением начала я, но закончить мне не дали. «Мы решили тебе помочь», — сказал Альвиир. Он как раз успел закрыть дверь и повернуться к нам. «Почему? Ты ведь хотела мне помочь. И к тому же не один, а два раза поделилась жизненной силой». Однако моих подозрений его слова не рассеяли. «Странно это. Не похож Альвиир на того, кто готов по доброте душевной помочь первой встречной». И его долг в данном случае скорее уж за уши притянут, чтобы как-то объяснить решение помочь. Но в таком случае зачем ему это всё? Хм, ладно. Как говорится, даренному коню в зубы не смотрят. Хорошо, попробуйте. Великодушно разрешила оказать мне помощь и приняла сверток с одеждой. В свёртке ничего особенного не оказалось простые штаны, какие не жалко в поход надеть, и блузка со шнуровкой спереди, без каких-либо украшений. Честно говоря, я надеялась найти здесь плащ, но его не было. И как без него путешествовать? А если дождь пойдет? Но возмущаться я не стала. Вместо этого отправилась в ванную переодеваться. Специально в уголок забилась, чтобы из комнаты было не рассмотреть. А когда вернулась и уселась на кровати, Альвир предложил. «Расскажи, Таис, как ты попала в этот мир?» «Что? Неужели на Землю вернуть собрались?» «Хотя нет, иначе не стали бы с одеждой заморачиваться». «Я не знаю, сама не поняла, как это произошло. По-моему, часть последних событий в моем мире стерлась из памяти. Да и здесь... Не знаю, было ли что-то здесь до того момента, который я помню. А вообще, я просто сделала шаг и поняла, что оказалась в незнакомом городе. И почти сразу тебя... Я замялась... Но раз уж мужчина решил помочь, не стала Аидом называть. Тебя, Альвир, увидела». «Странно это все, Задумчиво заметил Реван. «А у вас тут часто жители других миров появляются?» «Не очень, но бывает», — ответил опять же Реван. «И как? Какова их судьба?» «Не знаю, я этим вопросом не интересовался. Парень пожал плечами. Ну, появляются, живут, как все. Пытаются найти свое место или вернуться назад. «Ты уже решила, что будешь делать?» — спросил Альвиер с подозрительно пристальным вниманием, рассматривая меня. «Можно сказать и так. Собираюсь выяснить, что произошло. А еще хотела бы овладеть магией». И, переходя на деловой тон, осведомилась. «У вас тут есть магические академии?» Реван с некоторой растерянностью покосился на Альвиера. Но тот на своего знакомого не смотрел. Он меня продолжал сверлить тяжелым задумчивым взглядом. Наконец неохотно произнес: «Академия есть». И знаешь, это очень странное совпадение, но завтра как раз последний день набора в Академию Равновесия, заметил Реван, потому как Альвир продолжать не торопился. «Она в Империи расположена, и лучше всего тебе подойдет. «А почему она так называется? И почему лучше всего мне подойдет? полюбопытствовала я. Проигнорировав от чего-то еще больше помрачневший взгляд Альвира, Реван ответил. Хотя бы потому, что набор в другие академии уже закончился. А вообще, ну, одна располагается на территории Соединенных Темных Королевств. Оттуда берут, соответственно, только темных магов. У светлых тоже есть своя академия, но что-то мне подсказывает, тебе там будет скучно. А в Империи обучают и светлых, и темных. Суть Академии Равновесия как раз в том, чтобы светлые и темные маги уже на этапе обучения находили общий язык. Очевидно, то золотистое нечто, которым я швыряюсь, это светлая магия. Но я все же решила уточнить. Значит, я светлый маг? Да, ты все правильно поняла. Альвир у нас темный, я тоже темный. И, кстати, как раз собирался поступить в академию. Каюсь, не удержалась, раскрыла от удивления рот. Но и Альвир как-то подозрительно на парня покосился. Явно это признание стало для него неожиданностью. И вообще мне вдруг показалось, будто Альвир не против повторить сцену в коридоре, когда врезал кулаком Ревану по носу. «Что? Что ты так на меня смотришь? Я давно говорил, что хочу освоить магическую науку. У тебя же постоянно нет времени, даже пару уроков преподать не мог. Заговоры, интриги. В этот раз тебя вообще чуть не убили. Вот пример Таис меня вдохновил. Пойду учиться, а ты разбирайся с теми, кто довел тебя до он обвёл взглядом комнатушку и нейтрально закончил. До жизни такой. Я с любопытством взглянула на Альвиира. Досталось ему, конечно, не слабо. Наверное, никогда не забуду его истерзанное окровавленное тело, на котором и места живого не осталось. Пожалуй, зная я заранее, что ему для восстановления понадобится моя жизненная сила, согласилась бы на сделку все равно. И пусть это совершенно глупый поступок, но мне не хотелось, чтобы он умер на моих глазах. С ними я разберусь, можешь не сомневаться, процедил Альвир, опасно сверкнув красными глазами. Однако, что мужчина хотел сказать дальше, я так и не узнала, потому как его бодро перебил Реван. "Замечательно. Тогда нам стоит пора на вступительные испытания, пока набор не прекратили. Он же не до самого вечера продлится, нам следует поспешить". "Вступительные испытания?" переспросил я шокированно. "Чёрт, ну как же так?" «Если там нужно показать какой-то уровень владения магией, то у меня нет шансов, потому что уровня владения тоже нет никакого. Я о магии только вчера узнала и только сегодня осознала». «А, ерунда. Там всего лишь проверят уровень твоих сил, чтобы знать, в какую группу определить». Отмахнулся Реван, но, поймав мой преисполненный ужасов взгляд, торопливо добавил. «Конечно, никто не будет ждать от тебя виртуозного владения магией». Многие туда поступают с начальными знаниями, но Академия открыта для всех желающих. Ведь среди бедняков тоже есть одаренные. А те, кто беден, не всегда имеют возможность чему-либо научиться до поступления в Академию. Тебе не о чем переживать. Мы что, вот прямо сейчас отправимся? — опешила я. Судя по виду Ревана, тот был абсолютно готов к путешествию, хотя с собой у него никаких вещей, только все тот же пропыленный плащ. Ну, быть может, с потайными карманами. А у меня ведь даже и плаща нет. Решив, что Альвиир в данном случае будет несколько адекватней, я перевела растерянный взгляд на него. Если хотите успеть на вступительное испытание, вам действительно пора отправляться. Лицо мужчины оставалось мрачно непроницаемым. Но, может, дело вовсе не в нас? Может, он мыслями уже далеко со своими врагами разбирается? Ведь теперь он наверняка вспомнил, из-за кого чуть не погиб. Наверное, он сейчас представляет, каким мучительным пыткам подвергает виновника своих бед, а мы тут отвлекаемся всякой ерундой. — Замечательно. Значит, отправляемся. Реван довольно потер руки и уставился на меня выжидающим взглядом. Мол, что, расселась, пора выдвигаться. — Да постойте вы. У меня, кажется, уже голова кругом пошла от скорости происходящего. — Вы вот расспрашивали о том, как я в этот мир попала. «Вы что-нибудь знаете о перемещениях между мирами? Может, знаете, как мне вернуться назад?» «Не спросить об этом я не могла. Нужно проверить все варианты. Да и замедлить ход событий тоже хотелось». «Нет». Это Альвир соизволил поучаствовать в беседе. «Перемещения между мирами случаются, но чаще спонтанно. Это явление не изучено. И в попытках найти информацию советую тебе быть осторожной». Лучше, чтобы никто больше не узнал о том, что ты не из этого мира. Думаю, Реван поможет тебе разобраться в наших порядках. Что ж, вполне ожидаемо. Было бы глупо рассчитывать, будто, едва оказавшись в другом мире, я сразу наткнусь на тех, кто вернет меня обратно. Да, конечно, помогу. Согласился Реван и нетерпеливо добавил. А сейчас отправляемся. От такого резкого перехода к теме нашего отбытия снова опешила. А я... А у меня волосы мокрые. На улицу нельзя простыть могу. Не знаю, чего я вдруг струсила. Да, сама хотела приключений, и в академию тоже хотела. И магию освоить, и много чего еще. В конце концов, если верить фэнтезийным книгам, эти академии битком набиты всякими принцами, которые жаждут бороться за руку прекрасной попаданки. Но вот чтобы прямо сейчас сорваться с более или менее ставшего привычным места... А ведь там, за окном, неизведанный волшебный мир. Кто знает, что меня ждет? Здесь хотя бы уже освоиться немного успела. Не беда, я... Э, нет, у меня опыта маловато. Жалко экспериментировать на таких красивых волосах. Альвир высушит. Реван повернулся к мужчине, мол, можешь начинать. Тот равнодушно повел плечами, а я вдруг почувствовала, как голову окутывает что-то влажное. Они же вроде сушить собрались. По прядке, которую до сих пор расчесывая держала в руках, скользнуло темное облачко, а когда туманное, чуть колышущееся марево исчезла, волосы оказались совершенно сухими. «Откроешь нам портал?» — спросил Реван. По губам Альвии скользнула странная улыбка. «Открою». «Портал. Значит, нас прямо сейчас перенесут прямо к Академии? Прямо на вступительное испытание?» А что, если моего уровня магии окажется недостаточно для обучения? Что я тогда делать-то буду? Так, успокойся, Таис. Нечего паниковать раньше времени. Все хорошо. Альвир, конечно, был в плачевном состоянии, когда в вынужденный полет отправлялся. Аж дважды. Но вполне вероятно, что для обучения магии моей силы будет достаточно. Подлетел ведь? Хорошо так подлетел. Значит, в Академию принять должны. На крайний случай специализироваться буду исключительно на полетах болезных брюнетов. Пока я лихорадочно размышляла, перед нами возникла странная овальная арка. Большой провал, заполненный клубами тьмы, разверзся прямо в воздухе. Что там в его глубине, разглядеть не получалось из-за клубов тьмы, которые находились в постоянном движении, перетекали, менялись местами, наливались еще больше тьмой и вдруг истончались, внезапно приобретая серый оттенок, после чего вновь сгущались до черноты. Завораживающее и в то же время пугающее зрелище. Оторвав взгляд от портала, я в растерянности посмотрела на Альвиира. Как-то оно все быстро получилось, скомкано Вот мы еще только встретились, помогли друг другу, а теперь уже расходимся в разные стороны. Даже странно расставаться с моим первым знакомым из этого мира. Я... я хотела тебя поблагодарить. За что? От странного, непонятного взгляда сделалось неуютно. Пусть не без выгоды для себя, но ты ведь не бросил меня, временно приютил. Я невесело усмехнулась. Ну и до Академии согласился подбросить. Все же я здесь ничего пока не знаю. Без твоей помощи мне бы туго пришлось. Глаза Альвира завораживали и не отпускали. Не знаю почему, но мне очень не хотелось разрывать этот взгляд. И я продолжала смотреть, пытаясь что-то увидеть в его глазах. Альвир внезапно подался вперед, но что он собирался сделать, я так и не узнала. «Нам пора!» — пропел Реван и, обхватив меня за талию, утащил в портал.